На третий день пути он ухитрился провалиться в какой-то погреб, и его пришлось вытаскивать всей командой. На пятый день он потерялся и задержал выступление на несколько часов. Во время стычки на триста сороковом километре он вел себя как последний кретин и только чудом остался жив. Солдаты издевались над ним, а Кехада с ним постоянно ссорился». Элизауэр оказался принципиальным юдофобом и пришлось сделать ему по поводу Изи специальное внушение. Было. Все было. И при всем при том, довольно скоро получилось так, что Изи сделался самой популярной в экспедиции фигурой, не считая, может быть, полковника, а в известном смысле и более популярной. Во-первых, он находил воду. Геологи много и тщетно искали источники, сверлили скалы, потели, совершали изнурительные походы во время общих привалов. Изя просто сидел в волокуше под уродливым самодельным зонтиком и копался в старых бумагах, которых у него набралось уже несколько ящиков, и он четыре раза предсказал, где искать подземные цистерны. Правда, одна цистерна оказалась пересохшей, а в другой вода порядочно протухла. Но дважды экспедиция получила прекрасную воду благодаря Изи и только Изи. Во-вторых, он нашел склад солярки, после чего антисемитизм Элизауэра сделался в значительной степени абстрактным. «Я ненавижу жидов!» — объяснялся он своему главному мотористу. — Нет ничего на свете хуже жида. Однако я никогда ничего не имел против евреев. Возьми, скажем, Кацмана. Далее. Изя всех снабжал бумагой. Запасы пипифакса кончились после первого же взрыва желудочных заболеваний, и вот тут популярность Изи единственного обладателя и хранителя бумажных богатств в стране, где не то что лопуха, пучка травы не отыщешь, тут уж популярность «Изи» достигла наивозможнейшего предела. Не прошло и двух недель, как Андрей с некоторой даже ревностью обнаружил, что «Изю» любят все, даже солдаты, что было совершенно уж невероятно. Во время привалов они толклись около него и, раскрывшие рты, слушали его трепотню. Они по собственному почину и с удовольствием перетаскивали с места на место его железные ящики с документацией. Они жаловались ему и выпендривались перед ним, как школьники перед любимым учителем. Фогеля они ненавидели. Полковника трепетали, с научниками дрались, а с... Изий смеялись. «Не над ним уже. С ним». «Вы знаете, Кацман?» — сказал однажды полковник. «Я никогда не понимал, зачем в армии нужны комиссары. У меня никогда не было комиссара, но вас бы я, пожалуй, на такую должность взял». Изя закончил разбирать одну пачку бумаг и извлек из-за пазухи вторую. «Есть что — Есть что-нибудь интересное? — спросил Андрей. Спросил не потому, что ему было на самом деле любопытно, а просто захотелось как-то выразить нежность, которую он вдруг испытал к этому неуклюжему, нелепому, даже неприятному на вид человеку. Изя не успел ответить, успел только головой помотать. Дверь распахнулась, и в комнату шагнул полковник Сент-Джеймс. — Разрешите, советник? — произнес он. «Прошу вас, полковник», — сказал Андрей, поднимаясь. «Добрый вечер». Изя вскочил и пододвинул полковнику кресло. «Вы очень любезны, комиссар», — сказал полковник, и медленно в два разделения уселся. Выглядел он, как обычно, подтянутый, свежий, пахнущий одеколоном и хорошим табаком, только вот щеки у него последнее время малость ввалились, И необычайно глубоко запали глаза, и ходил он теперь уже не со обычным стеком, а с длинной черной тростью, на которую заметно опирался, когда приходилось стоять.